Часть первая. Когда любовь устала Что такое выгорание в отношениях? Глава первая: Что такое эмоциональное выгорание? Всем нам знакома фраза Движение это жизнь. Мы движемся к успеху, самореализации, признанию, гармонии с собой и миром. Ведем активный образ жизни, зарабатываем, путешествуем, занимаемся спортом, обедаем в ресторанах, общаемся в нескольких чатах одновременно, пытаясь сохранить баланс между работой и личным. Каждый аспект нашей жизни под контролем. Кажется, что все хорошо, мы красивы, успешны, но однажды просыпаемся и вместо привычного счастья ощущаем усталость, дисгармонию, постоянный стресс, эмоциональное истощение. То, что раньше приносило радость, теперь вызывает отвращение раздражение, а порой и полное безразличие. Опустошение, потеря интереса к жизни, ригидность. Ригидность — это неспособность адаптироваться к новому, идти на компромисс или менять убеждения. Вот основные симптомы эмоционального выгорания. Принято считать, что эмоциональное выгорание случается лишь на работе, но это не так. Самое тяжелое выгорание происходит в отношениях, и именно оно влияет на все остальные сферы нашей жизни. В идеализированной картине отношений партнер должен поддерживать, вдохновлять и верить в нас больше, чем мы сами. Быть ресурсным, радовать и радоваться вместе с нами. Звучит прекрасно, если бы так и было. Однако в реальности семейная жизнь часто превращается в такой же операционный процесс, как и работа, только под названием быт. Купи, постирай бери и так далее. Выходит, место, где мы должны заряжаться энергией, наоборот, ее забирает. Мы всегда что-то должны, что-то делаем не так. Кажется, что партнер игнорирует наши желания и потребности, что приводит к постоянным конфликтам. Разочарование, обесценивание, рутина и стресс, к сожалению, становятся катализаторами эмоционального выгорания. Возьмем обычный день многих женщин. Утром всех собрать, накормить, успеть на работу, после забрать детей из сада и сходить в магазин за продуктами, отвезти на кружки, а еще нужно приготовить ужин, помочь с уроками, убраться, постирать и так далее. При удачном стечении обстоятельств можно выдохнуть на пару часов и посвятить их себе, но при этом не забывать, что ты еще и жена, и нужно уделить время отношениям. Это лишь один пример. Гонка знакома многим, просто с разными составляющими. А теперь давайте добавим в эти сумасшедшие дни еще и соцсети, кричащие про успешный успех, легкие деньги и красочную, беззаботную жизнь богатых людей с идеальными телами. Все это капля за каплей влияет на наше внутреннее состояние, когда день состоит из однообразных действий, обязательств и долго перед другими. Этот навязчиво красочный мир только усиливает уныние, которое накапливается, выливаясь в неудовлетворенность и приводя к эмоциональному выгоранию. Как и у любой болезни, у выгорания есть точка отчет. Представьте, у вас заболела голова в висках, и вы не обратили на это внимания. Потом боль перешла на лоб, а позже развилась в настоящую мигрень. Через некоторое время стали болеть шеи и плечи, ко всему добавились. Быстрая утомляемость, раздражительность, бессонница. В какой-то момент вы понимаете, качество жизни настолько упало, что жить так больше невыносимо. Решаете пойти к врачу, но из-за обилия симптомов не знаете, к какому специалисту обратиться. Интересно, что любой врач спросит, а с чего все началось. Всегда нужно начинать сначала, с того самого момента, с той причины, которая и запустила данный процесс. Начиная с 70-х годов, психотерапевты стали изучать симптомы, схожие с симптомами депрессии. Самая тяжелая стадия эмоционального выгорания граничит именно с депрессией. Это потеря смыслов. Когда непонятно зачем, зачем стараться, зачем что-то делать, зачем любить, зачем верить. Множество вопросов без ответов. Состояние, которое можно описать фразой я ничего не хочу, потому что не вижу смысла. Причиной такого состояния становятся повторяющиеся разочарования, перерастающие в устойчивые убеждения. Например, крах бизнеса, осознание невозможности получить желаемое, не складывающиеся снова и снова отношения, разочарование в людях, поступающих нечестно, обесценивание себя, когда собственное ожидание не соответствует реальным усилиям. Постоянные перемены бешеный ритм, подъемы и падения, победы и поражения — это и захватывающий вызов, и в то же время огромная нагрузка. Часто нет возможности остановиться и оценить промежуточный результат, насладиться им, постоянно быть в процессе, чувствовать ритм работы, опережать идеи конкурентов, сравнивать себя с другими. Говорят, это залог успеха. Добавьте сюда поток мотивационных видеороликов о целях и достижениях без особых усилий. Или наоборот, кровью и потом. Терпи, стисни зубы и иди дальше. Не ной. Лишь череда постоянных действий приносит результат. Но если постоянно быть в процессе, не успевая ощутить самый момент, неминуемо столкнешься с выгоранием. Как часто у вас в голове звучит к своему возрасту я хотел быть на этой ступени, а я здесь или даже скатился ниже а кто то уже смотрит на мир с крыши собственного дома из самолета или яхты, но даже это не радует однажды ты просыпаешься и все становится по другому мир внутри тебя изменился что то внутри потухло ушло или потерялась. Каждый день ты встаешь с постели и делаешь одно и то же. Вроде все хорошо. Есть дом, машина, дети, семья. Но ты смотришь на все, будто посторонней, Со стороны. С ощущением, что это не твоя жизнь, а чья-то чужая. Ничего не радует. Внутри ощущение грусти и потери себя прежнего. Состояние безнадежности. Апатии. Ничего не хочется. А лишь спрятаться в норку, лечь, накрыться одеялом и поджать ноги, свернуться калачиком и ни о чем не думать. Хочется, чтобы тебя оставили в покое, присутствие других людей в тягость или вообще раздражает. Собственная энергия на нуле. Порой появляются глубокие вздохи, Живешь и делаешь, что должен, потому что так надо. Думаешь, ладно, пройдет. Идешь и покупаешь себе новую вещь — одежду, украшение или билет на море. Но нет радости или прежних ярких эмоций. Нет удовольствия. Летишь в самолете или едешь в машине, смотришь в окно. А внутри кому грусти или вообще пустота? Безызвестны тебе причины. Или вечером приезжаешь домой. Надо выходить, а ты... Подолгу сидишь в машине, настраивая улыбку, чтобы все поверили, что все в порядке. И даже надеешься, что обманываешь и себя тоже. Заходишь домой, и первые же фразы детей или партнера тебя просто выбешивают. А может ты живешь один и единственный, кто радостно тебя встречает. Это собака, которую ты завел, потому что тебе так не хватает безусловной любви. И вот ты приходишь в свою красивую квартиру. Дом, а там вдруг стало неуютно. Единственное, что хотя бы на время возвращает ощущение уюта и спокойствия, это пара бокалов алкоголя. Именно пара или больше, потому что меньше, уже не помогает. Так проходят дни, недели, месяцы, а у кого-то и годы. Ты оправдываешь себя, подумаешь, бутылка вина за вечер или 200 грамм виски, раз утром выпить не тянет. «Ну, ты вроде не алкоголик. встаешь нормально и чувствуешь себя даже не особо разбитым. Но правда в том, что пьешь что-то каждый день. Потом коришь себя, перед сном давая обещание. Все, больше не пью. У меня же есть сила воли. Что, я без этого обойтись не могу?» Следующим же вечером жалок себе возвращается, и ты находишь оправдание, мол, это всего пару бокалов. Просто для расслабления, в конце концов, у меня был тяжелый день. А завтра, завтра я точно на спорт. Или вообще с понедельника точно нет. Кого-то расслабляет алкоголь, а кто-то свою грусть и жалость в себе заедает вкусняшками на ночь. Узнаешь себя? Что ж, добро пожаловать в мир эмоционального выгорания. Твоё я отделяется от тебя. Ты становишься циничной. Чёрствой, холодный, как снежная королева, или наоборот, беспомощным и плаксивым, как Пьеро из сказки Воротина. Да что вам всем от меня надо? Что вы от меня хотите? Я все время кому-то что-то должна, должна, должна. А, -а, -а отсутствие внутренней мотивации, а точнее, невозможность получать удовольствие равнодушие к процессу и результату своей работы. И достижение ⁇ это основной признак тяжелой стадии выгорания. Человеку свойственно стремиться вперед. Если он вдруг остановился, застрял или поймал ощущение одиночества с самим собой, значит что-то внутри перегорело. Главным открытием для психотерапевтов стало то, что спусковым крючком эмоционального выгорания часто служат интенсивное взаимодействие с людьми. Этому синдрому особенно подвержены те, чья деятельность связана с постоянной коммуникацией. Человек-человек. В работе с людьми необходимо проявлять внутренние качества и терпимость, которые многим даются, к сожалению, непросто. В таких сферах, как медицина, психология, социальная работа, волонтерство, критически важны эмпатия, умение слушать, поддерживать, при этом не вовлекаясь в боль и переживания другого. Представьте, психолог принимает по 5-8 пациентов в день с тяжелыми болезненными историями, от измен до утраты близких. Пациент проживает негативные эмоции, часто со слезами. Задача психолога — проявить понимание, но сохранить профессиональную дистанцию и не присоединиться к эмоциям пациента. Иначе он не сможет ему помочь. Рассмотрим пример врача-хирурга, постоянно испытывающего стресс от ответственности за чужую жизнь. Его рабочий день — это качели эмоций, порадоваться за спасенную жизнь, обнять близких пациента и услышать их похвалу, а через пару часов сообщить тяжелую весть другой семье, что может обернуться обвинениями в том, что врач недостаточно старался. То же происходит? и в других профессиях. Скажем, официант может ежедневно слышать и благодарности, и оскорбления, и упреки, а руководитель испытывать сложности в отношениях с подчиненными или наоборот. Рано или поздно многие начинают чувствовать недооцененность своей работы. «Я делаю так много, а получаю за это так мало». И это не только про денежное вознаграждение, но и про нематериальную мотивацию, признание – уважение, чувство значимости. Зарплату сотрудник получает один-два раза в месяц, а на работе-то он находится каждый день по 8-12 часов. Поскольку большую часть жизни мы проводим на работе, эмоциональное выгорание чаще ассоциируется именно с профессиональной сферой. Там мы проявляем себя с разных сторон и переживаем различные позитивные и негативные эмоции. Именно на работе нас затягивает рутина. И в голове возникают мысли. За что мне все это? Неужели так будет всю мою жизнь? Бесит все. Люди раздражают. Как я от этого всего устал? Однако важно понимать, в колесе жизненного баланса сфера личных отношений между партнерами ⁇ одна из самых главных. Конечно, психология мужчины и женщины отличаются. Для многих мужчин важна самореализация во внешнем мире. Но при этом... Если он поссорился с любимой, сосредоточиться на работе крайне тяжело и трудно. То есть отношения становятся главным фактором его состояния. Точно так же счастье в паре дает огромный ресурс для достижений, ведь близкие отношения — это тоже интенсивное взаимодействие с другим человеком, требующее даже больше эмоциональных вложений и проявления личностных качеств, чем работа. Я не говорю сейчас про одиночку. Но о них мы обязательно вспомним в следующих главах. Упражнения для самодиагностики. Ответьте на вопросы чтобы оценить, находитесь ли вы в состоянии эмоционального выгорания. Постарайтесь быть честными с собой. Первое. Вспомните, в какой период вы почувствовали, что внутри вас все стало меняться. Второе. Попробуйте вспомнить детально, что тогда происходило. Какие люди в этом участвовали. Третье. Что именно в той ситуации вас сильнее всего задело, ранило? Возьмите блокнот и опишите свою нынешнюю жизнь. Первое. Какие состояния и эмоции вы испытываете чаще всего сейчас? Второе. Что вы чувствуете, когда находитесь на работе или занимаетесь своими делами? Третье. Что вы чувствуете в окружении людей? Четвёртое. Вам хочется видеться с друзьями, близкими? Пятое. Если вы в отношениях, то какие это отношения? Вы счастливы в них? Если нет, опишите свои чувства к партнеру и отношениям в целом. Не волнуйтесь и не бойтесь, если сейчас вы чувствуете грусть и тоску. Эта книга создана, чтобы помочь вам найти то самое решение, которое поможет понять себя и то, что с вами происходит. Мы пройдем этот путь вместе. В конце книги вы найдете расширенную версию упражнений для более глубокой работы.